Окна выходили только в сад. Из первой галереи выстроен в своде переход через переулок в придворную церковь Зимнего дворца. Вторая галерея, западная, примыкала к застройке флигеля, через который государыня из внутренних покоев ходила в Эрмитаж. По обеим сторонам дверей находились вазы из белого прозрачного мрамора с барельефами. на подножках цветного мрамора в четыре фута вышины. Подле них стояли два женских портрета в восточных нарядах в подвижных рамах. Они были сделаны на императорской шпалерной фабрике. В третьей восточной галерее были еще такие же две вазы. В последней комнате все стены и промежутки между окон были покрыты картинами. Окруженный с трех сторон галереями, а с северный залом эрмитажа, висячий сад имел вид продолговатого четырехугольника около 25 сажен длины и 12 сажен ширины. Своды были покрыты землей на три фута, так что сад имел такую же вышину, как пол в галереях. Сад был покрыт дерном, а между роскошными рядами прекрасных березок шли дорожки, посыпанные песком. В конце каждой из них стояли статуи из белого мрамора работы Фальконе на подножьях из дикого камня. В северной части сада была устроена высокая оранжерея с галереей вверху. В этом зимнем саду содержалось множество попугаев и редких птиц, обезьян, морских свинок, кроликов и других заморских и наших зверьков. От галереи с восточной стороны шли комнаты, в одной из которых стоял бюст Вольтера в натуральную величину из красноватого мрамора на столбе из дикого камня. В прилегающих к этим и другим комнатам Стояло еще несколько бюстов Вольтера. Один из фарфора, другой из бронзы, сделанные с оригинала гудоном. Все эти комнаты были украшены бронзовыми группами из жизни Древней Греции и Рима. Подлеугольной комнаты к оранжереи находился зал. Вместо стены с одной стороны были громадные окна в сад. Рядом с залом была столовая комната. Пол здесь состоял из двух квадратов, которые вынимались, и из них поднимались и опускались посредством особого механизма два накрытых стола на шесть приборов. Императрица здесь обедала без присутствия слуг. В этой комнате стояли два бюста работы Шубина, графа Румянцева и графа Шереметьева. Из этой комнаты шла арка ко второму дворцу Эрмитажа. В овальной зале этого дворца со сводами и высокой галереи, поддерживаемой тринадцатью столбами, никаких украшений не было. Висели только два рисунка с изображением цветов, писанные великой княгиней Марии Федоровной, и несколько географических карт. В небольшой угловой комнате за этим залом сохранился токарный станок Петра Великого. и разные выточенные им работы из слоновой кости. Рядом в овальной комнате стоял большой бильярд и маленькая фортуна. Стены этой комнаты были увешаны картинами. В небольшой комнате диванной рядом с бильярдной стоял драгоценный столик из разноцветных камней, а в углах бюсты адмиралов графа Орлова и Чичагова.